Глава первая. Ростом он был шесть футов, пожалуй, на один-два дюйма меньше. Сложение крепкого, и он шел прямо на вас, слегка сгорбившись, опустив голову и пристально глядя из-под лобья, что наводило на мысль о быке, бросающемся в атаку. Голос у него был низкий и громкий, а держался он так, словно упрямо настаивал на признании своих прав, хотя ничего враждебного в этом не было. Казалось, это требование признания вызвано необходимостью и, видимо, относится в равной мере и к нему самому, и ко всем остальным. Он всегда был одет безукоризненно, с ног до головы в белом, и пользовался большой популярностью в различных восточных портах, где зарабатывал себя на жизнь, служа морским клерком у судовых поставщиков. Морскому клерку не нужно сдавать никаких экзаменов, но предполагается, что он должен отличаться с норовкой и проявляет ее на практике. Его работа заключается в том, чтобы под парусом, на паровом катере или на веслах обгонять других морских клерков, первым подплыть к судну, готовому бросить якорь, и радушно приветствовать капитана, вручая ему проспект судового поставщика. Когда же капитан сходит на берег, морской клерк должен уверенно, но не назойливо, направить его к большой, похожей на пещеру, лавке, где можно найти большой выбор напитков и систных припасов, необходимых на судне. Там имеется решительно все, чтобы сделать судно красивым и пригодным к плаванию, начиная с крюков для цепи и кончая листовым золотом для украшения кормы. И поставщик встречает там словно родного брата любого капитана, которого никогда раньше не видел. Там вы найдете и прохладную гостиную с креслами, бутылками, сигарами, письменными принадлежностями и экземпляром портовых правил и радушный прием, который растворяет соль за три месяца плавания, накопившуюся в сердце моряка. Знакомство, таким образом завязанное, поддерживается благодаря ежедневным визитам морского клерка до тех пор, пока судно остается в порту. К капитану клерк относится как верный друг и внимательный сын, проявляет терпение Иова и беззаветную преданность женщины, и держит себя как веселый и добрый малый. Позже посылается счет. Прекрасное и гуманное занятие. Вот почему хорошие морские клерки встречаются редко. Если морской клерк, наделенный сноровкой вдобавок еще и знаком с морем, хозяин платит ему большие деньги и дает кое-какие поблажки. Джим всегда получал хорошее жалование и пользовался такими поблажками, какие завоевали бы верность врага. Тем не менее, с черной неблагодарностью он внезапно бросал работу и уезжал. Объяснения, какие он давал своим хозяевам, были явно несостоятельны. «Проклятый болван!» — говорили хозяева, как только он поворачивался к ним спиной. Таково было их мнение об его утонченной чувствительности. Белые, жившие на побережье, и капитаны судов знали его просто как Джима и только. Была у него, конечно, и фамилия, но он был заинтересован в том, чтобы ее не называли. Его инкогнито, дырявое как решето, имело целью скрывать не личность, но факт. Когда же факт пробивался сквозь инкогнито, Джим внезапно покидал порт, где в тот момент находился, и отправлялся в другой порт, обычно дальше на восток. Он держался морских портов, ибо был моряком в изгнании, моряком, оторванным от моря, и отличался той сноровкой, какая хороша лишь для работы морского клерка. Он отступал в строгом боевом порядке в ту сторону, где восходит солнце, а факт следовал за ним, прорываясь случайно, но неизбежно. И вот, по мере того, как шли годы, о Джиме узнавали в Бомбее, Калькутте, Рангуне, Пенанге, Батавии, и в каждом из этих портов его знали просто как Джима, морского клерка. Впоследствии, когда острая реакция на то, что невыносимо, окончательно оторвала его от морских портов и белых людей и увлекла в девственные леса, молодцы лесного поселка, где он пожелал скрыть свой прискорбный дар, прибавили словечка к односложному его инкогнито. Они называли его Тюан Джим, иначе говоря Лорд Джим. Он вышел из пасторской семьи. Из этого приюта благочестия и мира выходят многие капитаны торговых судов. Отец Джима обладал тем ограниченным знанием непознаваемого, какое необходимо для праведной жизни обитателей коттеджей и не нарушает спокойствие духа тех, кому непогрешимое провидение разрешает жить в богатых особняках. Маленькая церковь на холме виднелась словно мшистая серая скала сквозь рваную завесу листвы. Здесь стояла она столетие, но деревья вокруг помнят должно быть, как был положен первый камень. Внизу у подножья холма мягкими тонами отсвечивал красный фасад пасторского дома, окруженного лужайками, клумбами и соснами. Позади дома находился фруктовый сад, налево мощеный скотный двор, а к кирпичной стене лепилась покатая стеклянная крыша оранжереи. Здесь семья жила в течение нескольких поколений. Но Джим был одним из пяти сыновей, и когда, начитавшись легкой билетристики, он обнаружил свое призвание моряка, его немедленно отправили на учебное судно для офицеров торгового флота. Там он познакомился с тригонометрией и научился лазить по брамреям. Все его любили. По навигации он занимал третье место и был гребцом на первом катере. Здоровый, неподверженный подверженный головокружениям, Он проворный, и ловко взбирался на верхушке мачт. Его пост был на фор Марсе, и с презрением человека, которому суждено жить среди опасностей, частенько смотрел он оттуда вниз на мирное скопление крыш, перерезанное надвое темными волнами потока. Разбросанные по краям фабричные трубы вздымались перпендикулярно грязному небу. Трубы тонкие, как карандаш, и как вулкан, изрыгающий дым. Он видел, как отчаливали большие корабли, Вечно двигались широкие паромы и плавали лодки там внизу под ним, а вдали мерцал туманный блеск моря и надежда на волнующую жизнь в мире приключений. На нижней палубе под гул двухсот голосов он забывался и заранее мысленно переживал жизнь на море, о которой знал из билетристических книг. Он видел себя, то спасает он людей с тонущих судов, то ураган срубает мачты или с веревкой плывет по волнам прибоя, или, потерпев крушение, одиноко бродит босой и полуголой по непокрытым водой рифам в поисках ракушек, которые отсрочили бы голодную смерть. Он сражался с дикарями под тропиками, усмирял мятеж, вспыхнувший во время бури, и на маленькой лодке, затерянной в океане, поддерживал мужество в отчаявшихся людях, всегда преданный своему долгу и непоколебимый, как герой из книжки. Что-то неладно. Все сюда! Он вскочил на ноги. Мальчики взбегали по трапам. Сверху доносились крики, топот. Выбравшись из люка, он застыл на месте ошеломленный. Были сумерки зимнего дня. С полудня ветер стал свежеть, приостановив движение на реке, и теперь дул с силой урагана. Его прерывистый гул походил на по огромных орудий, бьющих через океан. Дождь был косой, не спадала хлещащая сплошная завеса. Изредка перед глазами Джима вставали грозно надвигающиеся волны. Маленькая суденышка металось у берега. Неподвижные строения вырисовывались в плавучем тумане, тяжело раскачивались широкие паромы на якоре, поднимались и опускались огромные пристани, задушенные брызгами. Следующий порыв ветра, казалось, все это начисто смел. Воздух словно состоял из одних брызг. Было в этом шторме какое-то злобное упорство, яростная настойчивость в визге ветра, в диком смятении земли и неба, ярость, как будто направленная против него. И в страхе он затаил дыхание. Он стоял неподвижно, а ему казалось, что его подхватил вихрь. Его толкали спустить катер. Мальчики пробежали мимо него. Каботажное судно, шедшее в пристани, врезалась в стоявшую на якоре шхуну, и один из инструкторов учебного судна был свидетелем этого происшествия. Мальчики облепили поручни, сгрудились у шлюбалок, Авария как раз перед нами. Мистер Симонс видел. Его отпихнули к безань мачте, и он ухватился за снасти. Старое, ошвартованное учебное судно дрожало всем корпусом, опуская нос под ударами ветра, а снасти низким басом тянули песню о днях его юности на море. «Спускайте!» Джим видел, как шлюпка быстро опустилась за борт и бросился к поручням. Раздался плеск. «Отдать концы!» Он перегнулся через поручни. Вода у борта кипела и пенилась. В темноте виден был катер, весь во власти ветра и волн, которые на секунду прижали его борт о борт к судну. Слабо донесся чей-то голос с катера. «Гривите сильнее, ребята, если хотите кого-нибудь спасти! Гривите сильнее!» И вдруг катер, подбросив высоко нос, весла были подняты, перескочил через волну и разорвал чары, наложенные на него волнами и ветром. Джим почувствовал, как кто-то схватил его за плечо. «Опоздал, мальчуган, Капитан учебного судна... Опустил руку на плечо мальчика, как будто собиравшегося прыгнуть за борт, и Джим, мучительно сознавая свое поражение, поднял на него глаза. Капитан сочувственно улыбнулся. «В следующий раз тебе повезет. Это тебя научит быть расторопным». Громкими радостными криками приветствовали катер. Наполовину залитой водой он вернулся, танцуя на волнах, а над дне его копошились в воде два измученных человека. Грозный шум ветра и волн казался Джиму не стоящим внимания, тем сильнее сожалел он о том, что испугался их бессильной угрозы. Теперь он знал, как нужно к ней относиться, и думал, что шторм ему нипочем. Он сумеет встретить и более серьезную опасность, лучше, чем кто бы то ни было другой. От страха не осталось и следа. Тем не менее, в тот вечер он мрачно держался в стороне, А носовой гребец с мальчик с девичьим лицом и большими серыми глазами, был героем нижней палубы. Его обступили, с любопытством расспрашивали. Он рассказывал: "Я увидел его голову на волнах и опустил багор в воду. Крючок зацепился за его штаны, а я чуть не упал за борт. Я думал, что упаду, но тут старик Симонс выпустил Румпель и схватил меня за ноги. Лодка едва не опрокинулась." Старик Симонс молодчина. Невелика беда, что он на нас ворчит. Он все время ругался, пока держал меня за ногу, но этим он только хотел дать мне понять, чтобы я не выпускал Багор. Старик Симонс ужасно вспыльчивый, правда. Нет, я поймал не того маленького Белокурова, а другого большого с бородой. Когда мы его вытащили, он простонал «Ох, моя нога, моя нога!» и закатил глаза. «Подумайте только!» «Такой здоровый парень и падает в обморок, как девчонка. Разве мы с вами потеряли бы сознание из-за какой-то царапины багром?» «Я бы не потерял». Крюк вошел ему в ногу вот настолько. Он показал багор, принесенный для этой цели вниз, и вызвал сенсацию. «Нет, глупости. В теле крюк, конечно, не удержался бы, но штаны не подвели. Кровь так и хлестала. Джим решил что это было суетное тщеславие, достойное сожаления. Буря пробудила героизм столь же фальшивый, как фальшива была, и самая угроза — шквала. Он сердился на дикое сметение земли и неба, заставшее его врасплох и постыдно задушившее благородную готовность встретить опасность. Отчасти он был рад, что не попал на катер, и водостиг достиг большего, оставаясь на борту. Знания его стали шире, чем у тех, что участвовали в деле. Если все утратят мужество, он один, в этом был он уверен, сумеет встретить фальшивую угрозу ветра и волн. Он знал, чего она стоит. Ему, беспристрастному зрителю, она казалась достойной презрения. Он сам не ощущал ни малейшего волнения, и потрясающее событие закончилось тем, что, отделившись незаметно от шумной толпы мальчиков, Джим ликовал, вновь убедившись в своей жажде приключений и многогранном своем мужестве».